Глава д в шестая. все больше узнавала о новых сторонах его светлости. О том, что герцог — непревзойденный торгаш, да простит меня все аристократическое общество за такое плебейское выражение, я знала. Не единожды видела, как герцог выворачивал сделки в свою пользу лишь благодаря вкратчивому голосу и гениальным своей простоте предложениям. О том, что герцог в душе немного аферист, я догадывалась. Иначе, в конце концов, как он столько лет лавировал между правителем своего королевства и родным братом, оставаясь в фаворе у обоих. Но о том, что герцог – настоящий романтик, у меня даже м ы с л и не возникало. И все это я узнала за один единственный день. Казалось, что мы уже договорились обо всем. Я остаюсь поместье герцога, встречаюсь с его величеством Фредерико, выясняю обстоятельства своего похищения, и, если все хорошо – брат герцога, не пытается выпрыгнуть в окно при виде меня или спрятаться на шкафу, то мы пообщаемся немного. Мы о чем-то говорили и спорили, но я до сих пор не понимала, как герцог с Уитмаром пришли к выводу, что одно свидание за издевательством над королем Фредерико — это мало. «Леди Крис, понимаешь, это как меня посадить на пыточное кресло. Или загнать иглы под ногти?» — воскликнул герцог. «Между прочим, вполне искренне. Нельзя же так». Я не могу отдать своего брата на растерзание всего лишь за одно свидание. Вот за пять? Вполне. Я скептически хмыкнула. Если встреча со мной — это как иглы под ногти, то я вообще не понимаю, какой смысл звать меня на свидание. Музохизм. Кратко высказался Уитмар. Так это же не для меня, а для брата, и я в восторге от свидания с тобой, леди Крис». Горячо возразил герцог, полностью проигнорировав Уитмара. «Стесняюсь спросить, что сделала леди Кристин, чтобы вызвать такой восторг?» Заявил Уитмар, но я прекрасно видела, как этот... прохиндей довольно лыбится. Я пыталась его пристрелить. Я вмешалась в разговор, прежде чем дворецкий успел ляпнуть что-нибудь эдакое, за что мне бы захотелось его прибить. «Мазохист» — припечатал Уитмар, а потом покачал головой. а я такой дурак я пытался ему угодить чтобы получить премию а надо было всего лишь поиздеваться как следует и премя и в кармане уитмар прошипел герцог мне кажется что для людей свойственно переносить личные фантазии на посторонних надо обязательно уточнить у нашего придворного лекаря как правильно называть эту болезнь леди крис так что четыре свидания какие четыре искренне возмутилась я «Максимум два». «Хорошо. Два так два», — покорно ответил герцог. «А я только что осознала, что меня развели как ребенка. Аферист, как пить дать аферист? Но я почти не жалела, что меня так легко обманули, потому что герцог устроил мне самое потрясающее свидание за всю мою жизнь. Не то, что у меня их было много. В моей предыдущей жизни за учебу и работы мне было некогда бегать на свидания, а в этом мире дела обстояли еще хуже. Мне на эти свидания ходить было не с кем». Теперь, конечно, есть герцог вон как настойчив. И самое страшное, он почти что серьезен. Я не замечала в его постели никого постороннего с того момента, как ему пришла абсурдная мысль ухаживать за мной и предлагать мне замужество. Конечно, отсутствие дам могло быть связано с приездом брата, но он легко мог посетить веселый дом. Однако поместье герцог точно не покидал, уж я-то знала бы. Не могу сказать, что меня это сильно впечатлило. хотя кому я вру, впечатлило. Я даже поделилась своими наблюдениями с Уитмаром, когда случайно застала его в библиотеке за прочтением очередного женского романа. Дворецкий хотел было шарахнуться, но понял, что это я, и расслабился. Да, из всей литературы Уитмар предпочитал именно этот жанр. Вот такое необычное хобби, которое Дворецкий тщательно скрывал. Я его понимала. Узнай об этом герцог, Уитмару не жить, засмеет, Или застебет, если быть точной, использовать сленг моего бывшего мира. Я давно уже раскрыла любовь Уитмара к чтению женских романов. Уитмар мялся, отнекивался, а потом сознался в этом, как он выразился, маленьком грязном секрете, взяв с меня слово никогда никому об этом не рассказывать. Все казалось просто. Женские романы для Уитмара были чем-то вроде сборника анекдотов из нашего мира. Особенно его умиляли нефритовые стержни, магические мечи, суровые рукоятки, конечности для любви, которые иногда проникали, иногда влезали, изредка вползали, влетали или в уютное место, или в средоточие страсти, или в самое сердце. И это было не оправдание. Однажды я увидела, как ржал Уитмар, когда читал все это, искренне и безостановочно. Самое забавное, что Уитмар, если мог, никогда не отрывался от чтения романов, выгонял слуг, покрикивал на герцога, судорожно пряча обложку, но никогда не откладывал книгу. А вот сегодня после моих слов решил отложить. Захлопнул книгу, бросил ее на стол, посмотрел на меня как на идиотку, открыл рот, собираясь что-то сказать. И закрыл. Потом еще раз посмотрел, закатил глаза и произнес. что же вы с герцогом такие сложные и запутанные, а? И вредные такие, что распутывать вас страшно. Присядешь, леди Кристин, поболтать бы нам». Я послушно присела на второе кресло, решив проигнорировать слова о вредности. Посмотрим, что Уитмар скажет. Не понравится? Я ему напомню, кто и как меня вредности научил. Уитмар приказал слуге принести нам кофе со сладостями прямо в библиотеку, а сам в это время упорно молчал. Когда я попробовала начать разговор, мне едва ли не цыкнули и сказали дать время подумать. Мы так и сидели в тишине, пока слуга не принес нам перекус, а сам ретировался так быстро, как мог. Видимо, знал, когда Уитмар не в настроении. «Как ты там сказала, леди Кристин? Почему герцог не развлекается с дамами изо всех сил, а тратит время на свидание с тобой?» «В целом верно, хотя я выразилась не так грубо, упрекнула я Уитмара». «А что ты думала, леди Кристин, что он будет прыгать из постели в постель, при этом звать тебя на свидание?» — улыбнулся Уитмар. «Конечно, у него небольшой опыт серьезных отношений, но все же герцог не дурак». «Я и не говорю, что он дурак, но ради чего такие жертвы?» — не сдержалась я. «Ради тебя? Да и жертвы ли это?» — усмехнулся Уитмар. «Ты ведь тоже должна неплохо знать герцога. Подумай, так ли часто он...» «Искал кого-нибудь, кто согреет его постель. Я сейчас говорю вовсе не о флирте. Это дело он любит. В нем он настоящий мастер». «Мне вообще казалось, что эти девушки сами запрыгивают на герцога», ответил я, когда вспомнила некоторых пассий его светлости. «Вот именно. Герцог не настолько одержим всем этим делом. Он всего лишь не отказывает. А не отказывает, потому что нет причины». «А ты, леди Кристин, вполне можешь в будущем стать такой причиной, по которой герцог всем откажет». «Уитмар, прекращай. Ты получишь свою премию, а я пойду с герцогом на свидание. Но убеждать в том, что он резко воспылает ко мне любовью и изменится, не нужно этого. В конце концов, я не глупа. Давай не будем принижать мою способность думать». Отчитала я Уитмара. «Ух, как-то аж неловко стало. Но что он мне лапшу на уши вешает?» «Уитмор что, пытается мне доказать, что буквально за пару минут, когда герцог вдруг решил на мне жениться, он влюбился, решил хранить верность до гроба и ни на кого, кроме меня, не смотреть?» Я с х в а т и л и с за чашку с кофе, как за спасательный круг, и принялась с преувеличенным интересом рассматривать десерт. «Леди Кристин, Уитмор заговорил неожиданно серьезным тоном. «Я не пытаюсь сказать, что герцог резко изменится». Как по мне, так он вообще не способен меняться. Но его отношение к тебе изначально другое, чем ко всем остальным женщинам, понимаешь? Поэтому все очень непредсказуемо. А еще я хотел сказать, что он не так уж и... зависим от... постоянных упражнений в постели, так что никаких жертв. Ты еще скажи, что он не будет изменять. Рассмеялась я. Что-то разговор с Уитмаром п о л у ч и л с я слишком странным, Он упорно вел меня в какой-то мысли, а я изо всех сил старалась понять, но у нас ничего не получалось. Тебе? Не будет. Почему это? Фыркнула я. Потому что от его измены тебе будет больно. А разве герцог хоть раз причинял боль своим друзьям? Я знаю его с детства, и такого еще ни разу не случалось. Ты его первый друг среди женщин, так что он попросту не посмеет такое сотворить. Вот именно. «Среди женщин», — припечатала я. «И мне совсем не хочется стать очередной...» «Боже, Уитмар, почему мы вообще говорим так серьезно, словно я и впрямь собралась замуж за герцога?» «Наверное, потому что он вполне серьезно сделал тебе предложение, леди Кристин». «Устало», — ответил Уитмар. «Да и не знаю я, как он поступит. Он еще ни разу со своими друзьями встречаться не пробовал. Но если кто-то и способен заставить его серьезно отнестись к браку, то это ты». «А мне это зачем?» — спросила я. «Герцог, конечно, хороший человек, превосходный друг, но отнюдь не м у ж ч и н у моей мечты». «Зачем?» — не знаю. Развёл руками Уитмар. «Просто у меня странное и наивное ощущение, что если вы всё-таки сойдётесь, то он положит весь мир к твоим ногам и сам ляжет в качестве коврика, чтобы тебе было удобно. Думаю, ради такой малости стоит хотя бы дать ему шанс». А потом Уитмар снова превратился в привычного мне веселого дворецкого и попросил не волноваться, походить на свидание и просто развлечься. В конце концов, герцог не зря так нравится дамам. Он галантен и предупредителен. Так что, думаю, вы отлично проведете время. Забудь о первом свидании. Он слишком перенервничал. Думаю, со вторым все будет отлично.